«Кристи Кострова. Приговорённая к браку». Глава первая. Тина. «Леди Кристина Хартман, на выход!» Зычный голос стражника, не сдержавшего смешок, разнёсся по тюремному коридору. Беднягу трудно винить. На аристократку я нисколько не походила. Наш род разорился ещё до моего рождения». И «Леди» звучала изощрённым издевательством, а не вежливым обращением. «Эй!» — стражник провёл ключом по металлической решётке. И из соседних камер послышались возмущённые вопли. «Тебе особое приглашение надо. Шевелись. Твоё дело рассмотрели. И судья Келлер готов вынести приговор». Я подняла голову, не веря своим ушам. «Так быстро!» — я загремела в тюрьму прошлой ночью, а дело уже закрыто, сердце неприятно заныло. Ничего хорошего, мне эта спешка не сулила. Я повела озябшими плечами и покорно приблизилась к решетке. Стражник отпер ключом зачарованный замок и велел. «Руки давай, я надену кандалы». «Это вовсе не обязательно», — смущенно улыбнулась я, изо всех сил пытаясь казаться милой. «Куда я денусь-то? Ты мне зубы-то не заговаривай». Погрозил пальцем Громила. «Ты мелкая да резвая». Ночью лихо улепетывала от стражи. Нечего сейчас овечкой прикидываться. Я стерла улыбку с лица. Стражник оказался умнее, чем мне думалось. Со вздохом протянула руки вперед, и металлические кандалы крепко обхватили запястье. Ну и вляпалась я. Прежде мне везло, но сейчас. Я отчетливо чувствовала, как на шее затягивается удавка. Стражник толкнул меня в спину, и я зашагала вперёд, глазея по сторонам. С каждым поворотом коридоры становились шире и светлее. Из окон донёсся аромат яблонь, перебивший тюремную вонь. Выходит, мы уже в здании суда. Я окинула себя критическим взглядом. Не самый подходящий вид, чтобы убедить судью смягчить приговор. Вчерашней ночью я выскочила из дома в простеньком платье, которая после пребывания в камере измялась и испачкалась. Подолый вовсе обгорел, открывая взгляду всех желающих мои лодыжки. При аресте я вскинула руку, а нервный стражник швырнул в меня заклинанием. Хорошо, что кожу почти не задело. Можно подумать, у меня есть магия. Будь это так, я бы не попалась. Зал заседаний оказался полон, и я едва не выругалась, Только зевак, надеявшихся на представление, мне не хватало. И всё же я с достоинством опустилась на скамью, огороженную решёткой. А судя по неприметным артефактам в углу, ещё и магией. «Леди Кристина Хартман, дело номер 417», — устало зачитал секретарь. Худосочный молодой мужчина в круглых очках, едва державшихся на носу и с трогательными белёсыми усиками. «Нападение на лорда Стивена Бэкстрома и попытка кражи». «Что?» — возмутилась я, вскочив с места. «Ваша честь! Какое еще нападение? Я пыталась выкрасть драгоценности. Эту вину я признаю, но я и пальцем его не тронула». Судья Келлер перевел на меня взгляд и снизошел до объяснения. «Лорд Бэкстром дал показания. К тому же суд уже выслушал свидетелей вашей стычки». «Какие ещё свидетели? В том переулке никого не было, это точно». «Разве я полезла бы к лорду в карман, зная, что меня могут увидеть? Этот скользкий тип всё подстроил. Почему меня не пригласили на слушание дела? Ваша защита сочла, что в этом нет необходимости». Я посмотрела на защитника, внезапно заинтересовавшегося бумагами на столе. «Но он даже не беседовал со мной». Краем глаза я заметила, как в комнату вошел щегольски одетый темноволосый мужчина. Он сел на последний ряд и лениво откинулся на спинку скамьи, словно явился в театральную ложу, а не в зал суда. «Послушайте, ваша честь», — быстро заговорила я, — «лорд Бэкстром обманул вас так же, как и моего отчима. Я не нападала на лорда, а всего лишь залезла в его карман. Вот и вся вина». «Я должна была выкрасть драгоценности моей матери. Отчим проиграл их в кости». На лице Келлера не дрогнул ни один мускул. В Суду это известно. Лорд Хартман заложил гранатовый гарнитур лорду Бэкстрому. Эта сделка подтверждена соответствующими бумагами. Проигрыш в кости зафиксирован очевидцами. А значит, законным владельцем драгоценностей является лорд Бэкстром. «Но этот гарнитур — наша семейная реликвия!» Мой голос звенел от гнева. «Это единственное, что у нас осталось!» Отчим уже пытался поставить на кон мамины драгоценности, но его приятелями были такие же пьянчуги, как и он, и мне удавалось вернуть их обратно. Но Бэкстром — птица другого полёта. Впервые он появился в нашем доме всего несколько недель назад но уже успел втереться в доверие к отчему с помощью и дорогой выпивки. И всё ради того, чтобы за бесценок получить гарнитур. Судья отмахнулся от меня, словно от надоедливой мухи, и занёс молоточек над подставкой. «Леди Кристина Хартман приговаривается к десяти годам каторги. Меня будто ударили под дых, а сердце сжали ледяные тиски. Глаза кололись слезинки» но я упрямо выпрямила спину и сжала кулаки. «Десять лет на каторге для девушки практически равнозначны смертному приговору. И всё потому, что я помешала Бэкстрому». Зал ахнул, удивлённый строгостью судьи, а стражник шагнул ко мне, чтобы увести обратно в темницу. «Ненадолго. Судя по тому, как быстро движется дело, скоро меня упекут на каторгу. Ваша честь, подождите, пожалуйста». Вдруг послышалось из зала. С трудом сфокусировав взгляд, я поняла, что голос принадлежит аристократу, явившемуся последним. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Четвёртая поправка к двенадцатому закону об аристократии всё ещё действует». Сбитый с толку судья, непонимающе нахмурился. «Да, но какое отношение это имеет к делу?» «Самое прямое», — усмехнулся мужчина, и в его глазах заплясали искры огня. «Поправка» гласит, что вместо заключения или каторги аристократка или аристократ может вступить в брак, если найдётся человек, готовый оказать помощь Тамрилу в перевоспитании супруги или супруга. «Я готов. И хочу задать леди Хартман вопрос. Вы выйдете за меня замуж?» «С удовольствием», — быстро сориентировалась я. «Мой новый жених» — снова повернулся к судье. «Ваша честь, вы позволите нам пожениться в храме при тюрьме?» Судья на мгновение побледнел и ослабил шейный платок. «Зачем вам это, лорд Эрик? Вы ведь уважаемый человек, а род Хартман давно разорился и опозорил себя». «Лорд Эрик, что-то знакомое. Светскую хронику мы не выписывали. А в рабочем квартале, где жила наша семья, «Аристократы показывались только в сопровождении стражи. И все-таки я точно слышала это имя. Мой жених почти наверняка принадлежит к высшему роду». «Как это зачем?» – удивился Эрик и с нежностью посмотрел на меня. «Разве леди Кристина не прелесть? Тот, кто станет ее мужем, будет счастливчиком». Судья Келлер с сомнением взглянул на меня. «На прелесть я тянула слабо». Голос Эрика – Звучал весьма убедительно, а вот в прищуре зелёных глаз мне почудилась насмешка. Он явно разыгрывал спектакль. И с внезапной влюблённостью, и с женитьбой. Я понятия не имела, зачем ему это. Но меня это более чем устраивало. Я должна любой ценой спастись от каторги. Ведь без меня отчим быстро выставит Лизу с малышом на улицу. Пусть сестра была старше меня, а она нуждалась в защите. «Счастливицей станет та, кого вы назовете своей женой!» Восхищенно воскликнула я и на всякий случай глупо захлопала ресницами. Толпа в зале, и когда сюда успела набиться столько людей, в едином порыве с умилением выдохнула. Еще бы! Прямо на их глазах исполнялась мечта всех горожанок в возрасте от шестнадцати до шестидесяти. Красивый и богатый аристократ обратил свой взор на нищенку. Нищенка оказалась ещё и заключённой, но это только добавляло шарма сказке. Келлер промокнул платочком вспотевший лоб и заскрежетал зубами. Против внезапно вспыхнувших чувств он был бессилен. Похоже, этот Эрик не из тех людей, кому отказывают в просьбах, тем более законных, а лорд Бэкстром судил за это. «По лысой макушке не погладит, явно потребует взятку назад». «Или что он там пообещал ему за сфабрикованное дело?» «Вы в своём праве», – мрачно заключил Келлер, и зрители возликовали. «Тогда вы не откажетесь оформить бумаги моей невесты?» – вкрадчиво поинтересовался Эрик, не забывая при этом влюблённо посматривать на меня. «Будь на моём месте, сестра!» Она непременно подумала бы, что и правда поразило его сердце. Но я не купилась на это. Впрочем, главное, чтобы этому поверил судья. Спустя полчаса я, потирая затёкшие запястья, вышла из зала суда и озадаченно осмотрелась. От стены отлепился Эрик, держащий в руках пачку бумаг. «Идём», — кивнул он мне. «Я договорился. Нас поженят в храме Светлой Матери». «Надеюсь, ты не против?» Эрик играючи перешёл на «ты». Но я и не думала возражать. «В конце концов, совсем скоро мы станем супругами». «Не против. Ничего, если я выйду за тебя вот в таком виде». Я развела руками и переступила с ноги на ногу. Мои туфли жалобно скрипнули. Эрик окинул меня внимательным взглядом, задержавшись на обнажённых лодыжках дольше необходимого, и усмехнулся. «Боюсь, Фидер не оценит твой наряд, но я позаботился об этом. Тебе принесут новую одежду. А ещё нам понадобятся свидетели. Если к вечеру мы не окажемся женаты, приговор вступит в силу». Меня передёрнуло, а в горле вновь появился комок. «Нет уж, я должна выйти за Эрика, раз уж он вызвался помочь мне. Я не из тех девушек, что мечтают о замужестве». Но брак определённо лучше, чем каторга. Как нельзя кстати, из зала суда вышел секретарь, нагруженный кипой бумаг. Заметив нас, он ойкнул и попытался развернуться. Но Эрик вовремя подхватил его под локоть, а я перегородила дорогу. Сложив ладони в умоляющем жесте, я произнесла. «Пожалуйста, будьте нашим свидетелем на свадьбе!» Секретарь быстро покачал головой, отчего его круглые очки едва не слетели с носа. Судья Келлер запретил работникам участвовать в этом. «Неужели вы разобьете наше еще такое хрупкое счастье?» На лице секретаря отразилось сомнение, и я попыталась заплакать, но, как назло, слезы не шли. Тогда Эрик развернулся ко мне и пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Ростом и статью моего нового жениха природа не обделила. Он с нежностью погладил мою щеку, и хотя его прикосновение было мимолетным, я все же смутилась, а по коже прошелся жар. Только сейчас я как следует рассмотрела Эрика и признала, что он очень красив. В каждом его движении сквозила сдерживаемая сила». И даже я, не владеющая даром, чувствовала, что от него буквально фонит магией. Чёрные волосы до плеч обрамляли смуглое лицо с немного хищными чертами, на котором сияли ярко-зелёные глаза. Знать бы, что у Эрика на уме и чем это грозит мне. Рядом послышался прерывистый вздох, и секретарь мученически кивнул. «Ладно, я помогу вам, только быстро, пока меня не хватились». Эрик предвкушающе улыбнулся. «Отлично. Тогда нам пора в храм. Пока Кристина будет переодеваться, я найду еще одного свидетеля». «И проследи, чтобы не исчез этот», — одними губами произнесла я и уже громче добавила. «Тина, называй меня Тина». Меня проводили в крохотную коморку при храме, а неулыбчивая девушка-прислужница вручила сверток с платьем. Сдаётся, она сочла меня неподходящей партией для Эрика. Так кто спорит? Развернув свёрток, я кашлянула и округлила глаза. И в этом мне предстоит выйти замуж? Нежно-зелёный шёлк меня не смущал. А вот фасон, понадеявшись, что я ошиблась, я надела наряд и посмотрелась в крохотное ручное зеркальце, найденное на подоконнике. Платье почти полностью обнажало плечи а его летящий покрой оказался довольно легкомысленным. В таком виде можно показаться лишь самым близким людям, но никак не Фидру, светлой матери. Вряд ли Эрик заказал наряд в ближайшей лавке готового платья, которых всего пара на весь Акхайм. По-видимому, это платье из тех, что конфисковала стража. Боюсь представить, при каких обстоятельствах. Хорошо, что его хотя бы привели в порядок. Я искоса посмотрела на грязную тряпку, в которую превратилась моя одежда, и решила не привередничать. Наша свадьба в любом случае далека от приличий. Так какая разница, что я надену? Бросив последний взгляд в зеркало, я наскоро причесалась и, выйдя из коморки, сразу оказалась в церемониальном зале. Несмотря на то, что день едва перевалил за середину, вокруг таинственно мерцали свечи. Однако стоило мне войти, как их пламя затрепетало, будто по залу пронёсся ветерок. У стены возвышалась мраморная статуя светлой матери, вскинувшей ладони к небу, словно моля о благополучии для своей паствы. Меня нельзя было назвать истово верующей, да и в храм я захаживала редко. Но сейчас вдоль позвоночника промчалась щекотка мурашек. Едва я сделала несколько шагов, как мои туфли оглушительно заскрипели. Но стоило увидеть алтарь в центре зала, как я забыла об этом неудобстве. Фидр расставлял церемониальные предметы, с опаской посматривая на разношерстную компанию. Помимо Эрика и явно жалеющего о своем решении секретаря, здесь присутствовал и пожилой мужчина, мучающийся похмельем. Об этом говорили и страдания на красноватом лице, и сопровождающий его запах. Похоже, его только что освободили. Неужели Эрик не мог найти никого получше? «А вот и наша невеста», — улыбнулся жених. «Милая, ты восхитительно выглядишь». «Благодарю, любимый», — подхватила я. «Я готова. Я заняла свое место возле алтаря». И наши пальцы с Эриком переплелись. Его прикосновение оказалось неожиданно приятным. К щекам... Прилила кровь, но я усилием воли заставила себя выровнять дыхание. Ничего необычного, Тина. Это просто формальность. О том, что будет дальше, когда мы с Эриком станем супругами, я вовсе старалась не думать. Фидр водрузил на алтарь церемониальную чашу и прокашлялся. Сегодня мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать перед ликом Светлой Матери новый союз. Союз двух влюбленных. У меня вырвался смешок, но в последний момент я замаскировала его кашлем. Фидр оторвался от книги и с возмущением уставился на меня. «Простите», — извинилась я. Бросив взгляд через плечо, я поняла, что секретарь косится на дверь, а мучающийся похмельем забулдыга остервенела трёт виски. «Кажется, ещё немного, и наши свидетели сбегут. Не могли бы вы перейти сразу к сути?» — попросил Эрик. Фидр оскорбленно поджал губы и, убрав книгу под алтарь, вытащил артефакт, регистрирующий браки. Огромный талмуд, страницы которого едва заметно светились. «Лорд Эрик Марлоу, вы готовы взять в жены леди Кристину Хартман, заботиться о ее желаниях и защищать?» «Марлоу!» Я с шумом выдохнула и развернулась к Эрику. «Выходит он, Марлоу!» «Представитель одного из богатейших родов всего Тамрила и правая рука короля? Но зачем такому человеку жениться на первой встречной?» «Да», — быстро ответил Эрик. «А вы, леди Кристина Хартман, готовы выйти замуж за лорда Эрика Марлоу, подарить ему детей, уважать и подчиняться его воле?» Я молчала, все еще переваривая новость. Эрик легонько сжал мою ладонь и, наклонившись, прошептал. «Твоя очередь. Или ты передумала?» «Я согласна», — выдавила я из себя. «Теперь черед колец», — напомнил Фидр. «Представляете, я их не захватил». Эрик слегка виновато улыбнулся. «Мои чувства к Тине были такими внезапными, но дома мы обязательно сделаем все, как полагается, и обменяемся кольцами». Фидр сухо кивнул. «Что ж...» «Тогда смешайте вашу кровь в знак того, что теперь вы будете идти по жизни рука об руку». Свидетели, не меньше нашего желая как можно скорее покинуть храм, с готовностью поднесли нам кинжалы. Я посмотрела на лезвие, сверкавшее в свете свечей, и со всей ясностью осознала, что всё происходит по-настоящему. Я выхожу замуж за мужчину, которого впервые вижу». Ведь еще вчера меня волновало лишь то, как уберечь Лизу и малышку и дождаться совершеннолетия. Помедлив мгновение, я взяла кинжал и быстро резанула ладонь. Кровь закапала в чашу. Я порадовалась тому, что храм при тюрьме слишком мал. Будь чаша настоящим артефактом, он распознал бы свойства моей крови. И тогда я пожалела бы, что не отправилась на каторгу». Наша с Эриком кровь смешалась, и в артефакте появилась новая строка с нашими именами. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно объявил Фидр. «Можете поцеловаться». «О, это вовсе не обязательно», — начала я, но Эрик стремительно шагнул ко мне и, наклонившись, прижался к моим губам. Его рука опустилась на мою спину, и расстояние между нашими телами сократилось. Эрик застал меня врасплох, и за те пару секунд, что я приходила в себя, полностью завладел моим ртом. Но неужели он думает, что меня так легко смутить и сбить с толку? Мысленно хмыкнув, я с жаром ответила на поцелуй, позволив нашим языкам переплестись. Эрик вздрогнул и с трудом оторвался от меня, наградив жарким взглядом потемневших глаз. «Пусть ваш брак будет крепким и счастливым», – пожелал Фидр и, подхватив артефакт, ретировался. Хлопнула задняя дверь, и несколько свечей погасло. «А где выпивка?» – поинтересовался Забулдыга. «Ты обещал, что будет выпивка. Найдёшь в ближайшей таверне». Эрик вытащил из кармана несколько лиров и бросил их мужчине. «Мне тоже пора», – отозвался секретарь. Мы с Эриком поблагодарили его и он ушёл, едва не подпрыгивая от нетерпения. Ему повезло, что артефакт не записывает имена свидетелей, лишь требует их присутствия. Спустя несколько минут мы с Эриком остались наедине. Теперь, когда каторга мне больше не грозила, пора решать вопрос с мужем. «Во что же я вляпалась?» Повисла пауза, я повела плечом и с вызовом спросила. «И что теперь?» Эрик скрестил на груди руки... И усмехнулся.